По делом будет этим стиком за то, что они посмели приехать на наш остров. Если удастся их спугнуть и прогнать отсюда, это будет очко в нашу пользу. Давайте. Я согласен. А как быть с Тимми? спросила Эл. Не лучше ли оставить его здесь? Нет, нет. Он пойдёт с нами и будет стоять у входа в подземелье, охранять нас, сказала Джордж. «Если вдруг появятся настоящие контрабандисты, Тимми нас предупредит. Нет, я не хочу оставлять его здесь». «Ну, раз так, идемте сейчас же», — сказал Джулиан. «Устроим забаву. Лучше не придумаешь. На дворе очень темно, но у меня есть фонарь. Как только убедимся, что стики спустились в подземелье, начнем наш розыгрыш». Никого из семейства не было видно. Нигде ничто не светилось, ни костра, ни свечи, не слышно и голосов. Либо они покинули остров, либо сидят в подземелье. Плиты над входом в него сдвинуты. Это убедило ребят, что милая семейка уже внизу. — Ну, Тимми, теперь стой здесь спокойно, не шуми, — прошептала Джордж. Если кто-то появится, даж знать Лаем, а так ни-ни. Мы спускаемся в подземелья. Может, я лучше останусь здесь с Тими, вдруг сказала Энн. Ей очень не понравился тёмный зияющий вход в подземелье. Э, знаешь, Джордж, Тими одному будет неуютно и страшно. Ребята тихонько захихикали. Они поняли. Что самой н страшновато. Джулиан крепко сжал её руку. "Так да оставайся здесь", мягко сказал он. "Составишь компанию Тимми". Джулиан, Жорж и Дик стали спускаться по длинной лестнице, которая вела в глубокое старинное подземелье замка Кирин. Прошлым летом, когда искали пропавшее сокровище, они здесь побывали. Теперь вот пришлось снова сюда спуститься. Они долго шли по ступенькам, затем проходили мимо множества вырубленных в скале под замком камер или темниц. Одни были довольно просторные, другие поменьше, жуткие, сырые подземные казематы, в которых, вероятно, томились в давние времена несчастные узники. Ребята, осторожно продвигались по темным коридорам. У Джулиана был кусочек мела, и он время от времени делал метки на скалистых стенках, чтобы легче было найти обратную дорогу. Внезапно они услышали голоса и увидели свет. Дети остановились, стали переговариваться шепотом. «Они как раз в той комнате, где мы в прошлом году нашли клад». Видно, тут они и расположились. Как будем кричать? Я буду коровой, сказал Дик. Я умею мычать точно как корова. Да, я буду коровой. А я овцой, сказал Джулиан. Ты, Джордж, изображай лошадь. Будешь ржать и фыркать по лошадиному. Ну, Дик, начинай. И Дик начал. Спрятавшись за выступом скалы, он вдруг тоскливо замычал, как страдающий от боли корова. Эхо вмиг подхватило его мычание, ответило еще более громким, и оно прокатилось по подземным переходам. Казалось, там бродят тысячи коров, и все не переставая мычат. М-м-м-м-м! Семья Стик все трое с изумлением и страхом слушалис в эти внезапно раздавшиеся леденящие душу звуки. Что это, мама? спросил Эдгар, чуть не плача, а Ванючка забилась в самый дальний угол. Это коровы, с недоумением сказал мистер Стик. Да, кажется, это коровы. Разве вы не слышите мычание? Ну как могли сюда попасть с коровой? Что за глупости сказала им?